Глава 21 В эфире радиоапокалипсис из анклава Даллас. Это старая добрая ти но только с новостями всеобщего ада. У нас, благодаря генералу Льюису, появилась пара новых передатчиков и еще один дизель, так что радиоапокалипсис теперь слышно по всей Америке. Связывайтесь с нами на частоте 27 и 135 МГц и рассказывайте, как там у вас все катится к чертям. Краткая сводка новостей. Продолжаются бои у канзасского арсенала Национальной гвардии. Парни из клана что там засели, весьма неплохо владеют оружием, и их будет непросто сковырнуть. Уже третья банда обламывает зубы об них, но желающие не переводятся». Что ж, пожелаем борцам за расовую чистоту задора и огня, ибо ниггеры уже реально съехали с катушек. Вчера большая банда черных взяла штурмом полицейское управление Колорадо, в котором остался всего один защитник. Парень тоже не промах, ибо когда черномазы ворвались в здание, он подорвал взрывчатку, которой там было просто до хрена. И вся банда осталась там, в куче битых кирпичей и бетона. Говорят, крики слышны до сих пор. Но, как сами понимаете, вытаскивать их никто не будет. А вот Мексы тоже зажгли, сцепившись с Ангелами Ада за заправку на Интерстейт-70 возле города Фрута. В битве участвовали даже базуки и пушки. Видать, Ангелы слабо прибарахлились где-то в армейских закромах. И все для них шло хорошо, пока какой-то ублюдок не подпалил саму заправку. Говорят, зарево было видно аж в Гранд Джакшн. Ну а воюющие стороны разъехались ни с чем, проклиная шальную пулю. А у нас в Далласе тишь да благодать. Армейцы, захватившие город, ведут себя вполне пристойно, и если кого и трахнут без спроса, то обязательно оставят талоны на усиленный паёк. Кроме того, в городе работает бесплатная столовая, правда, кормят там совсем бедненько, и бордель, где за золотишко можно провести ночь со знойной красоткой. Чуть портят пейзаж грязной лужи, появляющиеся то тут, то там, Но, по уверениям военных, эпидемия, на хрен снесла государство Америка с карты Земли, уже затухает. Из миллиона жителей Далласа осталось едва ли сто тысяч, и это очень оптимистичная оценка. Но мы не унываем. Военные патрули заходят все глубже и глубже, и кое-где они уже сомкнулись с другими военными анклавами. Перехват службы радионаблюдения на частоте 9,55 МГц. 31,39 метров. Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны СССР. 3 августа 1962 года. Эпидемия, которая началась из-за преступной безответственности западного мира, накрыла Америку. Что там и как сделали ученые, уже никого не спросить, но косила магическая чума как белых, так и цветных, не разбирая никого. Первое время еще вывозили трупы, а после перестали, тем более что на жарком солнце чума уничтожала тело до конца, превращая его в лужу грязной и зловонной воды. К красок добавляли многочисленные банды, которые сражались за источники воды, продуктовые склады и оружие, устраивая настоящие сражения с тысячами бойцов. Как-то еще держались военные городки, поставившие пулеметы и орудия вдоль забора и не подпускавшие никого ближе, чем на 300 метров, и закрытые анклавы богачей на островах, отгородившиеся стволами частных армий. Но чума, просочившись неведомыми путями, доставала и там, и люди порой вымирали в течение пары суток, оставляя безлюдный мертвый поселок. Как ни береглась Европа, но зараза как-то переползла через океан и тоже начала косить людей. Италия мгновенно вспыхнула кровавыми бунтами. Испания просто погрузилась в безумие, где все смешалось в одну кучу. И лишь как-то держались Германия и Британия, где в человека с пятнами на лице просто стреляли без предупреждения. Швейцария тоже имела все шансы пережить чуму, так как они сразу взорвали перевалы, дороги, даже взяли под контроль тропы контрабандистов. Польские вооруженные силы, собравшись в ударный кулак с криками «Еще Польска не сгинела!» Попытались продвинуться к границе с СССР, но были уничтожены по дороге массированным ракетно-бомбовым ударом. Также постоянно пробовали на зуб границы СССР Румыны, Турки и прочее, но армия оперативно наносила удар по всем скоплениям в трехкилометровой пограничной полосе. С личным составом вооруженных сил постоянно работали зомполиты разъясняя суть эпидемии, показывая фотографии, снятые с самолетов-разведчиков, снимки грязных луж, в которые превращался человек, сожранный чумой, развалин городов и следы кровавых оргий. С советским правительством постоянно пытались связаться по еще действующим телефонным линиям и даже радиотелеграфу, предлагая за убежище все сокровища мира. Но всех их соединялись с человеком, у которого обоих сыновей замучили в европейском концлагере. Московская область. Закрытое административно-территориальное образование. Солнечный. Лаврентий Берия ходил вокруг бронекостюма, надетого на манекен кругами. Трогал в разных местах. Что-то тер пальцами и снова отходил в сторону, чтобы увидеть его целиком. — Что, говоришь, пулю из автомата выдерживает? — Да, товарищ генеральный секретарь. Александр специально обращался к Берии так официально. Сейчас он показывал новый образец вооружения не своему доброму знакомому, а главе государства. Пуля застревает в броне слоя, а демпфер распределяет удар по большой площади. Сначала пробовали на свинье. Укутали в броню и выстрелили с разных дистанций. Визжало страшно, но на теле никаких повреждений, кроме синяков. А после одели добровольца. Минимальная дистанция от стрела — 5 метров. Синяк, конечно, здоровенный, но в целом удар переносится нормально. Шлем не пробивает винтовочной пуля с 50 метров. Но на человеке не пробовали. Все же удар очень сильный. Может повредить позвоночник. А это что за зверь? Палец Берии ткнул в висевший на груди манекена автомат Коробова ТКБ-022. Автомат Коробова, пояснил Александр. Мне он очень нравится. Спецназу и разведке тоже. А вот армия почему-то нос воротит. За счет смещения затворной группы назад у автомата ствол в длину всего оружия. То есть вот у данного образца ствол длиннее, чем у Калашникова, при том, что сам автомат сильно короче, чем у Калаш. Он точнее, и он легче. Ага. Берия кивнул и, чуть нагнувшись, посмотрел на сапоги. Обувь спроектирована так, чтобы противостоять малым противопехотным минам и легко снималась даже при повреждении ноги. Просто перерезается шнуровка впереди. Шов сзади, и сапог раскрывается двумя половинками. Александр еще долго показывал рассказывал о новой броне, и в конце концов Берия, кликнув парня из своей охраны, велел тому надеть доспех. «Ну — но как? — спросил он, когда боец походил по залу, поприседал и даже подтянулся на перекладине. — Вещь! — охранник показал большой палец. — А если, как говорит товарищ Мечников, его и калаш не берет, то вообще сказка! — Сказка! — Берия обернулся на Мечникова. — Ты это кому-то показывал? — Нет, товарищ генеральный секретарь. Александр покачал головой, даже министру обороны. Не показывал и даже не намекал. Подумал, что сначала нужно принять политическое решение, а уж после устраивать испытания и прочее. — Прав, конечно, — Берия вздохнул. — И не прав одновременно. Но как сделал, так сделал. — Так, я сейчас это все забираю, а о результатах тебе скажут. Он проводил взглядом охранника, который так и ушел, не снимая доспехи. — Слушай, а тебе не обидно, что ты свои изобретения отдаешь на сторону? — Обидно? — Александр пожал плечами. — Нет, конечно. Ну, во-первых, я все равно не исследователь и не научный институт, так что прорвать укрепление врага в одиночку можно, но чтобы это имело хоть какой-то смысл, за одиночкой должна идти армия. И, кстати, за мной идет очень хорошая армия. Во-вторых, я не технолог. Как я могу даже примерно посчитать затраты на выпуск изделия? Один экземпляр — это ничто. Он может стоить как дешево, так и дорого. А если сто? А тысячу? А если миллион? На каких станках делать? Кого привлечь в смежники? А это все нужно знать. Ну и в-третьих, я уж точно не могу сказать, что меня как-то зажимают. С этими словами Александр снял рабочий халат, в котором возился в лаборатории, и надел пиджак с золотой россыпью наград. Я уж точно живу при коммунизме, потому что я отдаю по способности... А страна мне дает по потребности и даже больше. Когда Берия уехал, Александр повернулся к списку, висевшему на стене, и возле пункта «Бронекомбес» поставил жирную галочку. Следующим пунктом значился домашний компьютер. Но с этим он уже точно знал, к кому подъехать. Москва. Дербеневская набережная Новое здание Института кибернетики, 24-этажный корпус, построенный архитектором Ашотом Мадаянцем, находился на Дербеневской набережной с прекрасным видом на Москва-реку. В институте Александров всегда встречали как родного, и в этом была главная заслуга академика Глушкова, потому что внизу, на первом этаже, висела гранитная плита, где золотом были выбиты 10 пунктов развития кибернетики в СССР. Программно-управляемые станки, обрабатывающие комплексы в четырех и более координатах, сети обмена данными и изображениями между компьютерами, ячеиста сотовая связь, удаленно управляемые механизмы и агрегаты с получением телеметрии по сети, создание графических интерфейсов управления и оценки данных, Создание систем оцифровки видео-аудиоинформации и протоколов их передачи по сети. Создание систем ориентации, основанных на триангуляции эталонных источников сигнала и специализированных аппаратных комплексов для выдачи координат в реальном времени. Радарно-доплеровские системы, работающие в гигагерцовом и терагерцовом диапазонах. Измерительные датчики высокой и сверхвысокой точности. И подпись. Герой Советского Союза, дважды лауреат Сталинской премии, генеральный конструктор Александр Мечников. А ведь всего-то была случайная встреча с Глушковым на юбилее у где он прямо на ходу набросал на листке, вырванном из блокнота, те самые десять пунктов. Сейчас он сформулировал бы все по-другому и распределил пункты в другом порядке, расставив иные приоритеты. Но что сделано, то сделано. В одном из самых охраняемых зданий в СССР не было необходимости ходить всей толпой, и Александр, оставив людей в буфете, поднялся к Глушкову вместе с Григорием. Мероприятие, на которое его позвал Глушков, называлось длинно и путано, но, по сути, три лаборатории, работавшие над проектом «Счетно-логическое устройство с выводом информации в графическом виде», выкатили не что-нибудь, а один из первых в мире компьютеров индивидуального использования. К моменту, когда Александр поднялся в огромный кабинет директора института, СЛУ уже поставили, подключили к сети и загрузили то, что можно было очень условно назвать операционной системой. Машина представляла собой устройство из четырех довольно крупных и тяжелых блоков из толстого металла, соединявшихся между собой толстыми кабелями со здоровенными разъемами. Экран небольшой, всего 12 дюймов, но уже цветной, хотя цвета эти были едкими и неприятными для глаз. Обсуждение только началось, и в основном встававшие говорили про то, какой это революционный шаг в деле продвижения общества, электронных технологий и прочей глупости. Александр слушал вполухо выступавших, и когда Виктор Михайлович к нему обратился, даже не сразу понял, что от него хотят. «А, мнение? Ну, это можно!» Александр, не вставая, оглядел присутствующих. В основном это были тридцати 40 летние мужчины с огоньком страсти в глазах и натруженными руками, которые не боялись ни паяльника, ни гаечного ключа. Инженеры высшей пробы, ученые, исследователи и изобретатели. Фанатики вычислительной техники. А иных глушков рядом с собой и не держал. Я вот что подумал, товарищи. А для кого вы создавали этот действительно замечательный прибор? Ну, можете мне нарисовать, так сказать, портрет пользователя вашей техники? Мы же хотим выпустить, ну, хотя бы проверочную серию, да? Скажем, в тысячу экземпляров. — А вот скажите, в какие министерства ваша машина пойдет? Кому она будет, интересна Ну, прежде всего, математикам-прикладникам, — вскинулся молодой двадцатипятилетний парень в мятом темно-коричневом пиджаке, несвежей рубашке в клетку и желтом засаленном галстуке, который уже лет пять как стоило выкинуть. — Да ладно! — наигранно удивился Александр. — Ваша машина медленнее, чем стрела. На стрелу можно навесить десяток параллельных задач, и к утру она справится со всеми. А поскольку «Стрела» обеспечивает расчеты целого отдела, значит, и программист ей положен, и техник штатный, и даже помещения специальные. Ничего этого у новой машины не будет. Проблема любого характера, и нужно вызывать специалиста. — Еще попытки будут? — Химики, биологи, да даже геологи. Бывают у них расчеты вполне серьезные. — Тоже мимо, — парировал Александр. — Откуда химик знает, как пользоваться вашей машиной? Ей же нужен квалифицированный оператор? А если сломается, что? Всю эту историю грузить на машину, вести куда-то в ремонт, чтобы узнать, что у нее отвалился один из многочисленных разъемов? А если что-то с программой, кто ее исправит? У вас же прямой ввод программы. Сама программа никак не защищена от идиотов. Я вам гарантирую, что через месяц ваша машина уйдет на склад, где к ней будут бегать ушлые радиолюбители, выкорчевывая детали. Ну а через пару лет спишут и забудут, как страшный сон. Примечание. как и случалось в реальной истории с первыми образцами компьютерной техники. Хорошо, давайте представим себе идеальный вариант. Это машина на рабочем столе у любого из вас. Вы знаете ее до последнего винтика. Вы сможете ее не просто отремонтировать, но и принужде пересобрать, как автомат Калашникова. А как вы ее будете использовать? Ну, чем загрузите? Разводкой схем? Учетом деталей на складе? У вас даже игр нет самых примитивных. — Вы сделали действительно неплохую машину, но бесполезную. И у вас по этому поводу должно быть три вопроса. — Каких еще вопроса удивился мужчина лет сорока пяти в аккуратном темном костюме, светлой, хорошо наглаженной рубашке с расстегнутым воротом. — Ну, как так, товарищи? — Александр несколько оторопел. — Это же совсем просто. — Что нужно сделать для того, чтобы машина стала нужной? Он загнул указательный палец. что нужно сделать чтобы машина стала удобной для пользования и как понизить порог знаний пользователя машины ведь большинство будущих пользователей понятия не будут иметь о том как работает эта машина да и много ли знает оператор ракетной батареи о составе пороха и о боевых алгоритмах поиска цели а это неудобство пользования поинтересовался тридцати летний мужчина в очках с ранней залысиной нет потому что сейчас этим никому не удобно пользоваться Ни академику, ни создателям. «Это почему же?» – возмутился мужчина в очках. «Да потому, что для работы нужна не голая машина, а машина, уже заряженная программным обеспечением. И это важнее любого железа. Представьте себе, что у вас при загрузке программы выпадает таблица, где вы можете внести название объекта, его внутренний код или номер, стоимость, дату принятия на учет и дату, когда кончается срок его использования». и простенькая программка будет выдавать вам каждый день напоминалку о необходимости списания товара. Вы даете команду «Списать», и из печатающего устройства вылезает бланк, где стоит все, что вы всегда пишете, типа «кому», «чего» и так далее. И заполняете лишь то, что нужно внести именно по этому устройству. А если чуть пошевелите мозгами, то вспомните, что у вас таких причин штук пять всего, и можно дать команду «Списать» по первому варианту или какому-нибудь еще. И все. «Не будет у вас более последовательных сторонников внедрения вычислительной техники, чем бухгалтеры?» «Даже четыре!» — задумчиво произнес мужчина в черном пиджаке и заинтересованно глянул на Мечникова. «Вот теперь я верю в то, что те 10 пунктов, что висят у нас внизу в холле, написали и придумали вы. А еще что посоветуете?» «Никаких трех или тем более четырех ящиков. Экран, основной блок, печатающее устройство все соединены между собой разъемами, которые невозможно перепутать или воткнуть не так. Люди, даже гениальные ученые, часто очень рассеяны. А ремонт такой техники — это сложно и дорого. Далее — компоновка. «А с компоновкой-то что не так?» — возмутился еще один создатель машины. Высокий худой мужчина с вытянутым и болезненно бледным лицом, с длинными светлыми волосами, убранными в хвостик. «На что это все ставить?» обычный стол имеет в длину полтора метра и ширину сантиметров восемьдесят ваша железо просто не поместится ну тут уж точно ничего не сделать солидный мужчина с улыбкой развел руками обещанные вами микросхемы пока очень ненадежны размеры нашего устройства никак не уменьшить и так все достаточно плотненько точно Спросил с улыбкой Александр, и, подойдя к столу, на котором стоял компьютер, рывком поставил ящик, где находилась основная электроника, на попа. «Смотрите, сколько места освободилось!» «А если ящик вообще убрать под стол?» «Мы же в него вообще лазить не должны!» «Что он вообще наверху делает?» «Сделать в столе специальный отсек под системный блок?» «Как как вы сказали? Системный блок?» «Ну да», — Александр кивнул. «Системный блок, экран, принтер или плоттер?» «Ну, это все фигня!» Размеры вы в итоге уменьшите. И корпус прилично сделаете, а не это детища военпрома. А вот программы... Кто бы из вас отказался от текстового редактора? Александр обвел ученых взглядом. Чтобы не набивать тексты на пишущей машинке, а сразу на экране исправить все, что нужно, и распечатать весь текст без помарок. Кто бы отказался от программы, моделирующей электронную схему? Ну, хотя бы просто как изображение. А не просто это как... А чтобы машина сразу выдала параметры схемы, рабочие частоты, ведь данные на каждый элемент можно забить в память, и если, скажем, в выходных цепях стоят низкочастотные транзисторы, то высокую частоту уже никак не получить, все ровно так с другими деталями. Когда совещание закончилось, Глушков выговаривал совершенно охрипшему Мечникову, подливая лимонад. «Вы, Александр Леонидович, забываете, что они люди своего времени». Могут идти, только отталкиваясь от предыдущей опоры. Но вот никак им не шагнуть через время. — Но ведь получилось же, — устало произнес Александр, глядя куда-то сквозь стол. — Вы их вытолкали завтра как учитель выталкивает из класса нерадивых учеников. Виктор Михайлович вздохнул. И сейчас им там холодно и одиноко. — Зато будет у вас через год-полтора полноценная машина, а не это барахло. Александр кивнул на все еще стоявшую на столе счетную машину. — Я вам пришлю свои записи по операционным системам, системе библиотек и прочему. Мичников встал. — Ну и сами понимаете, да? — Никому. Никогда. Даже в горячечном бреду. Сталин много работал. И в этот день тоже. Сейчас у него на столе лежала статья «Новая элита и принципы ее воспитания». Статья должна была появиться в журнале «Коммунист», где вообще печатались теоретические статьи, и через пару дней в газете «Правда». Ничего особого в статье не было, просто принцип отбора кадров на руководящую работу. Но он был уверен, что очень многим эта статья встанет поперек горла. Сталин усмехнулся, перевернул страницу и поднял взгляд на часы. «Пора пообедать», — решил он и встал из-за стола. Охранник, стоявший у кабинета, сразу нажал на кнопку «Внимание», что означало, что архистратик сейчас погуляет минут десять по саду, и в это время нужно накрыть стол. Беззвучно, словно призрак, подошел дежурный секретарь с телефоном в руках. — Товарищ Сталин, товарищ Берия у аппарата. — Лаврентий, добрый день. — Здравствуй, Коба. Берия был одним из очень немногих, кто мог называть Сталина старой партийной кличкой. Я тут тебе подарочек везу от нашего мальчишки. Найдется у тебя минут тридцать. — И 30 найдется. И если нужно, больше. Куда мне торопиться? — А что за подарок? — Нет, не скажу. Берия громко в голос расхохотался. — Я хочу, чтобы ты обалдел так же, как и я, когда увидел.